Живых тварей мы не видели. Изредка только пройдет небольшое стадо кочующих овец, неожиданно странных мастей, черные, голубоватые, оранжевые, только на мордах и ногах преобладал у них темно-бурый цвет. Даже птицы как будто чуждались этих пустошей, и неудивительно, ведь им было совсем легко улететь отсюда. Я слышал только монотонные и жалобные крики Чибиса и Кроншнепа, которых мои спутники называли по-северному «пигалицей и каравайкой». Впрочем, за обедом, который мы получили около полудня в захудалой корчме, нам посчастливилось убедиться, что эти унылые пескуны были не единственными обитателями болот. Хозяйка сказала, что ее хозяин побывал под горой, и это послужило нам на пользу, ибо мы могли насладиться трофеями его охоты, в виде какой-то жареной болотной дичи, блюда, составившего весьма существенное дополнение к овечьему сыру, вяленой лососине и овсяному хлебу. Больше этот дом ничего не мог предложить. Незавидный Эль, по два пенни за кружку и стакан превосходного коньяку, увенчали пиршество, а так как наши лошади тем временем отдали должное овсу, мы пустились в путь с обновленными силами. Бодрость, приданная недурным обедом, помогла мне справиться с унынием, незаметно подбиравшимся к сердцу, когда я смотрел вокруг на безотрадную местность и думал о сомнительном исходе своего путешествия. Дорога стала еще более пустынной и дикой, чем та, по которой мы проезжали в первую половину дня. Одинокие, убогие хижины, слабый признак обитаемости этих мест встречались все реже и реже, и, наконец, Когда мы начали подниматься по бесконечному склону, поросшей вереском возвышенности, они исчезли вовсе. Теперь мое воображение получало некоторую пищу только тогда, когда особенно счастливый поворот дороги открывал перед нами по левую руку вид на темно-синие горы. Хребет их тянулся к северу и северо-западу и манил обещанием страны, Быть может, такой же дикой, но, конечно, несравненно более интересной, чем та, где проходил сейчас наш путь. Вершины гор были настолько же дико причудливы и не схожи между собой, насколько холмы, видневшиеся по правую руку, были скучны и однообразны. И когда я глядел неотрывно в эти альпийские дали, мною овладевало желание исследовать их глубину, хотя бы это сопряжено было с трудами и опасностями. Так жаждет матрос применять невыносимое однообразие затянувшегося штиля на волнение и опасности битвы или бури. Я без конца расспрашивал своего друга, мистера Джарви, о названиях и местоположении этих замечательных гор, но его сведения были ограничены, или он не желал делиться ими. «Это просто шотландские горы, шотландские горы! Вы вдосталь на них насмотритесь!» Вдостально слушайтесь о них, прежде чем снова увидите Глазговский рынок. Не могу я на них глядеть. Как взгляну, так мурашки по спине бегут. Не от страха, вовсе не от страха, а от скорби за бедных людей, ослепленных, полуголодных, которые там живут. Но довольно об этом. Нехорошо говорить о горцах, когда находишься близ границы. Многие честные люди из моих знакомых не решились бы заехать так далеко в этот край, не составив наперед завещания Мэтти очень неохотно собирала меня в дорогу, даже разревелась, глупышка. Но женщине плакать так же просто, как гусю ходить босиком. Я попытался затем перевести разговор на личность и биографию человека, к которому мы ехали в гости, но мистер Джарви упорно отклонял мои попытки. Может быть, из-за присутствия мистера Эндрю Ферсервиса, которому угодно было держаться все время поблизости, так что уши его не могли пропустить ни единого сказанного нами слова. Между тем, как его язык ни разу не упустил случая дерзко вмешаться в наш разговор. Поэтому мистер Джарви то и дело отчитывал моего слугу.